Здравствуйте, дорогие слушатели. Предлагаем вашему вниманию седьмую часть книги американской писательницы Элинор Портер Поляна. Читает Юлиана Чернышова. Тётя Полли, я знала, вы просто не сможете бросить на произвол судьбы такого несчастного котёнка. Меня же ведь вы не бросили? Именно так я объяснила миссис Форд, когда она говорила, что вы в жизни не разрешите мне оставить его. И Пилианна в припрыжку выбежала из комнаты. "Но ты не так поняла меня, Пилианна", попыталась возразить тётя Полли, напрасно. Лианны не слышали её. Она бежала на кухню. Нэнси, Нэнси, ты только посмотри, какая прелесть! Тётя Полли будет растите её вместе со мной. И тётя Полли не нашла ни сил, ни слов, чтобы возразить племяннице. Через неделю в доме появилась собака. Она была ещё грязнее и несчастнее, чем кошка. А тётя Поля к собакам питала ещё меньше нежности, чем к кошкам. И всё же она опять не нашла, чтобы возразить племяннице, из безмолвным изумлением выслушала, как та провозглашает её защитницей чуть ли не всех обездоленных собак на свете. Началась следующей недели прошло относительно спокойно. В четверг, который выдался просто чудесным, Поляна в очередной раз понесла студень миссис Сноу. К великой гордости Поляны миссис Сноу объявила, что очень рада студню из телячьей ножки, и бы именно это блюдо ей сегодня больше всего хотелось бы съесть на обед. Для Поляны слова эти были ценны вдвойне. Дело в том, что встретив её у двери, Милли испуганным шёпотом сообщила, что сегодня утром жена пастора уже принесла огромную миску такого же студня. Да, миссис Ноу просто не узнать, с радостью думала Поляна на обратном пути. И тут она увидела мальчика. Он мрачно высидел на обочине дороги или лениво обстругивал палку. Привет. Мальчик смерил её взглядом и вновь угрюмо принялся за свою палку. Пелианна остановилась. Знаешь, у тебя сейчас такой вид, словно тебя даже телячьим студнем не обрадуешь. Мальчик заёрзал и с удивлением посмотрел на Пелианну. Потом опять занялся своей палкой. Некоторое время Поллианна молча стояла, думая, как продолжить беседу. Затем, решившись, она опустилась на землю рядом с мальчиком. Хотя Поллианна и уверяла, что привыкла к женской помощи и приспокойно обходится без ровесников, всё же ей очень не хватало их общества. Вот почему, встретив наконец сверстника, она решила не упускать своего счастья. «Меня зовут Полиана Уиттиер. А тебя как?» «А меня Джимми Бин.» «Вот и хорошо. Теперь мы знакомы. И я так рада, что ты назвала себя, потому что некоторые знакомицы не по правилам. Я живу в доме мисс Поли Харрингтон. А ты где живешь?» «Нигде». «Как нигде?» «Так нельзя. Все где-нибудь живут». «Может, и все». Но не я. Я нигде не живу во всяком случае сейчас. Я подыскиваю новое место. Ах, вот как? И где же это место? Мальчик бросил на неё презрительный взгляд. Вот тупая. Стал бы я искать, если бы знал, где оно. Поляна обиженно тряхнула головой. Ей не нравилось, когда с ней так грубо разговаривают. Но все-таки это был единственный мальчик в округе, и она решила смириться даже с тем, что ее обозвали тупой. «А где ты раньше жил?» «И чего привязалась?» «Ничего не поделаешь. Ты сам так мало говоришь о себе, что если я не буду расспрашивать тебя, то ничего о тебе не узнаю». Мальчик усмехнулся. «Ладно уж, слушай». Я Джимми Бин. И мне 10 лет. 11-й пошёл. В прошлом году я попал в приют. Знаешь, там кума детей. Мне кажется, я там никому не нужен. Вот я и ушёл. Я хочу жить где-нибудь в другом месте. Но я ещё не нашёл где. Мне нужно жить в доме, но чтобы там были родственники, а не надзиратели, как в приюте. Потому что если у тебя есть дом, значит, есть и родные, а у меня после матери остался только отец. А когда отец умер, у меня вообще никого не осталось, и я решил искать. И я уже был в четырёх домах, но ничего не вышло. И я говорил им, что буду работать, но они всё равно не захотели меня брать. Вот. Это всё. В общем, мне нечего тебе рассказать. Как жалко. Выходит, ты никому не нужен. У меня ведь тоже умер папа. И когда у меня никого не осталось, кроме женской помощи, пока тётя Поля не сказала, что возьмёт. Ой. Поляна умолкла. Блестящая идея внезапно осенила её. Я знаю место. Я, ну, придётся тебе по душе. Тётя Поля тебя возьмёт. Возьмёт, возьмёт, я знаю. Меня тоже взяла и Флафи, и Бафи, когда оказалось, что у них нет хозяев, и им некуда деться, тоже взяла. А ведь это только кошка и собака. Пойдём. Я знаю, тётя Поля, конечно, возьмёт тебя. Ты даже представить себе не можешь, какая она хорошая и добрая. Исхудалое лицо Джейми Бинна засияло от радости. «Она возьмет меня!» — с надеждой переспасил он. «Честно, индейская, знаешь, ведь я очень сильный, и я могу работать», — добавил он и с гордостью задрал рукав. «Ну, конечно же, тетя Поля возьмет тебя, ведь она самая лучшая на свете после моей мамы, но мама теперь в раю». У тёти Поли в доме полно комнат. Это очень большой дом. Хотя, хотя, может быть, сначала тебе придётся спать в комнате на чердаке. Мне тоже сперва пришлось. Но теперь там есть сетки от насекомых, и тебе уже не будет так жарко, как мне, и мухи уже не принесут всяких микробов на своих ногах. Ты знаешь, каких потрясающих микробов они переносят. Может быть, тетя Полли даст тебе про это прочесть, если ты будешь хорошо, то есть если ты будешь плохо себя вести. У-у-у, у тебя тоже веснушки? Ну, тогда ты будешь рад, что там нет зеркала и картина в окне лучше, чем на стене. В общем, тебе нет никакого смысла возражать, если она поселит тебя в эту комнату. Они вошли в дом, и Полианна без малейшего колебания провела Джимми прямо к тете Полли. О, тётя Полли, вы только посмотрите, кого я вам привела. Его будет интересно растить, даже интереснее, чем Флафи и Бафи. Посмотрите, это настоящий живой мальчик. Он сказал, что не возражает, если вы сначала поселите его в комнате на чердаке. И ещё он говорит, что будет работать. Тётя Полли сперва побледнела, потом покраснела. Что это значит, Поллианна? Откуда ты взяла этого оборванца? Оборванец отступил на шаг к двери, а Поллианна весело засмеялась. Ой, да я просто как мой незнакомец. Совсем забыла сказать, как его зовут. А вы заметили, какой он грязный, тетя Поли? Просто как Флаффи и Баффи, когда вы их взяли. Но я думаю, мы это с вами поправим. Мы просто помоем его, как помыли Флаффи и Баффи. Ой, опять забыла. Тетя Поли, его зовут Джимми Бин. И что же он здесь делает? Полианна очень удивилась. Как что? Да я ведь вам только что все рассказала, тетя Поли. «Он пришел сюда для вас. Я привела его, чтобы он тут жил. Он хочет, чтобы у него был свой дом и родные. Я ему рассказала, что вы приютили меня, Флаффи и Баффи, и какая вы хорошая и добрая. Я объяснила ему, что, конечно, ему будет хорошо у нас, потому что Флаффи и Баффи у нас очень хорошо. Джимми Бин ведь гораздо лучше, чем кошка и собака». Тетя Полли откинулась на спинку стула, и поднесла дрожащую руку к горлу. Знакомое ощущение беспомощности уже вновь наваливалось на неё, но на этот раз Мисс Полли решила не сдаваться. Ну, знаешь что? Хватит, Поллианн. У меня просто слов нет. Мало нам бродячих кошек и собак, так теперь ты приводишь с улицы маленьких попрошаек, и они Мальчик неожиданно вздрогнул. Глаза его засиркали, и он высоко подняв голову, уверенно шагнул прямо к тёте Поле. "Я не попрошайка, мэм. И от вас мне ничего не надо. Я просто хотел работать, а за это получить постель и еду. Я никогда не пришёл бы в ваш дом, да только вот эта девочка Принелась вердисьте мне, как и вы хорошие и добрые, и как вы просто мечтаете взять меня к себе. Вот и всё. Он круто развернулся и зашагал прочь. Ой, тётя Полли. А я-то думала, вы будете рады взять Джими Бина к себе. Я думала, вы будете ра Мисс Полли требует тишины в отделе.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 «Мне казалось, тетя Поля, что вы были бы рады, чтобы я была рада». И крепко зажав рукой рот, она выбежала из комнаты.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 «Тетя очень хорошая и добрая, и всегда была хорошая и добрая. Просто я ей неправильно все объяснила. Но мне все равно хочется найти тебе дом». Мальчик пожал плечами и отвернулся в сторону. «Можешь не беспокоиться. Уж как-нибудь сам себе найду. Я ведь не какой-нибудь попрошайка». Полианна так глубоко задумалась, что даже лоб наморщила от напряжения, Однако мгновение спустя её осенила ещё одна великолепная идея. Я знаю, как мы с тобой поступим. Сегодня будет собрание женской помощи. Я слышала, как тётя Поля говорила об этом по телефону. Я пойду туда и изложу им суть твоего дела. Именно так называл это мой папа. И он всегда излагал им суть дела, когда ему что-нибудь от них было надо. Например, средства, чтобы учить язычников или новый ковёр для церкви. Мальчик снова повернулся и сердито посмотрел на неё. "Ну я-то не язычник, и не новый ковёр. И что это за женская помощь такая? Хм. Где ж тебя воспитывали, Джими Бин, не знать, что такое женская помощь?" Не хочешь, не говори. Да нет, я скажу тебе. Это это ну, это когда много женщин сидят вместе, шьют, устраивают ужины, собирают деньги и разговаривают. Вот это и называется женская помощь. Я сегодня пойду и расскажу им про тебя. И я уверена, что у кого-нибудь из них найдётся для тебя дом. По лицу мальчика было видно, что слова Полианны вновь вселили в него надежду. Я готов работать. Ты да не забудь сказать им об этом. Ну, конечно, скажу. Завтра я скажу тебе, у кого из них ты будешь жить. А где мне тебя ждать? У дороги, там, где ты нашёлся сегодня, у дома миссис Ноу. «Ладно, я приду туда». Мальчик помолчал, а потом с неохотой добавил. «Может, мне все-таки вернуться на сегодняшнюю ночь в приют? Понимаешь, деваться-то мне все равно некуда. А от них я ушел только сегодня утром. Я ведь никого не предупреждал, что не собираюсь возвращаться. Просто сбежал и все. Иначе они меня не выпустили бы». Ну, «Вообще-то они, конечно, все равно не заметили бы, что меня нет. Зачем я им нужен? Я же им не родной». «Когда мы увидимся, Джимми Бин, у меня уже будет для тебя и дом, и родные. Уж им-то не будет все равно. Ну пока! До завтра!» И Полиана побежала обратно. Мисс Полли в это время стояла у окна гостиной И Гурьёмна наблюдала за двумя детьми. Когда мальчик ушёл, она с тоской смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за поворотом дороги. Потом отвернулась от окна, вздохнула и медленно побрела наверх. Никогда прежде она не двигалась столь вяло. В её ушах до сих пор звучал презрительный голос мальчика: "Какая вы хорошая и добрая!" и как вы мечтаете взять меня к себе но душе у неё было скверно она чувствовала себя так будто что-то потеряла и никак не может найти Когда в полдень мисс Полли с племянницей встретились за обедом, разговор у них явно не клеился. Полиана несколько раз пыталась заговорить, но почти сразу же спотыкалась на слове «рада» и смущенно умолкала. Когда она в пятый раз не договорила начатые фразы, тетя Полли раздраженно покачала головой и со вздохом сказала «Ладно, моя дорогая». Если уж ты не можешь обойтись без этого рада, тогда говори. Я совсем не хочу, чтобы ты всё время молчала. Ой, спасибо вам, тётя Поля, а то мне так трудно, понимаете, я так долго играла. Что ты делала? И я играла в игру, в которую папа хмм тётя Поля нахмурилась, но ничего не ответила. И обед завершился в полном молчании. Чуть позже Полянну услышали, как тётя Поля объявила по телефону жене пастора, что у неё разболелась голова, и она не сможет сегодня прийти на собрание женской помощи. Полянны знали, что собрание назначено на 2 часа дня. Женская помощь заседала в часовне при приходской церкви. Пельянны вышла из дома с таким расчётом, чтобы прийти на собрание не в 2, а в 3. Мне надо подождать, чтобы их успело прийти побольше. Иначе там может не оказаться именно той, которая как раз захочет взять к себе Джимми Бинна. Ровно в 3 она подошла к часовне, без малейших колебаний поднялась по лестнице, И отворив дверь, вошла внутрь. Она на мгновение задержалась в прихожей и прислушалась. Из главного помещения доносились женская болтовня и смех. Пулян решительно шагнула вперёд и отворила дверь. Стоило ей войти, как женщины разом умолкли и с любопытством уставились на неё. Здравствуйте, члены женской помощи. Я Поляна Вытер. Наверное, некоторые из вас меня знают. Во всяком случае, я вас знаю. Ну, не всех, конечно. Она замолчала. Тишина воцарилась такая, что в ушах звенело. Я, я пришла Мне надо изложить вам суть дела. Э, тебя, э, тебя милая, наверное, тётя прислала. Спросила жена приходского пастора миссис Форт. О, нет, я сама пришла. Видите ли, я привыкла к женской помощи. Там, где я жила раньше, женская помощь растила меня вместе с папой. Кто-то не удержался и захихикал. Жена пастора сердито наморщила брови. А в чём дело, милая? Хмм, дело, да, дело в Джимми Бини. У него нет ни одного дома, кроме приюта. А приют переполнен. И Джимми говорит, что он там не нужен. Он говорит, что ему нужен другой дом, обычный, дом, где не надзирательницы, а мама и родственники, и где о нём будут заботиться. Ему 10-11, и я думаю, кто-нибудь из вас захочет взять его к себе. Полианна замолчала. Женская помощь молчала тоже. «И я совсем забыла сказать, он будет работать!» — добавила Полианна. И снова наступила тишина. Потом некоторые женщины принялись с достаточно безучастным видом задавать Полианне вопросы. Чем дальше заходила беседа, тем большее недоумение охватывало Полианну. Много из того, что говорили эти женщины, Пилианна не поняла вовсе. И того же, что она поняла, она была вынуждена заключить, что ни одна из женщин, присутствующих на собрании, не хочет брать к себе Джимми Бина. Каждая категорически отказывалась взять мальчика сама, но неизменно называла кого-нибудь из других женщин, которые могут приютить бедного сироту, ибо у них самих нет детей. Однажды жена Пастер предложила членам женской помощи взять на себя расходы на жизнь и образование Джимми Бина. Она полагала, что стоит им немного уменьшить в этом году пожертвование детям далёкой Индии, и задача окажется вполне по силам. Женская помощь пришла в великое волнение и заговорила хором: Из того, что они говорили, Плеяна поняла, что их общество прославилось своими пожертвованиями на христианские миссии в Индии, и несколько женщин решительно заявили, что просто умрут от стыда, если женская помощь пожертвовать на Индию меньше обычного. Визит оставил у неё на душе неприятный осадок, и выйдя из часовни на улицу, она облегчённо вздохнула. Правда, она тут же с тоской подумала, как трудно ей завтра будет говорить с Джейми Бином. Вряд ли он поймёт то, что объяснила ей высокая женщина в очках. Она сказала, что за Джимми Бина их в отчёте не похвалят. Когда их слушаешь, кажется, что заботиться надо только о детях, которые далеко, а на несчастных мальчиков здесь не надо обращать никакого внимания. Поляна снова вздохнула и понуро побрела по улице. И всё-таки мне кажется, Джимми Бин, который растёт рядом с ними, должен для них быть главнее какого-то отчёта. слушали седьмую часть книги Элинор Портер Поляна. Читала Юлиана Чернышова.